Глава сороковая «Она очень красивая женщина», — сказала Карис. Гевин промолчал. Они шли через джунгли, возвращаясь обратно в свой лагерь. Это были первые слова, произнесенные Карис после возгласа относительно «Синего снега», к которому, по заверению Гевина, он не имел никакого отношения. «Ты ей нравишься», — продолжала она. Гевин не ответил. «Ты мог бы провести с ней ночь?» Если бы захотел, не унималась Карис. Это начинало его раздражать. Ты в последнее время какой-то нервный, сказала Карис. Может быть, если бы ты позволил себе небольшую разрядку, это помогло бы тебе успокоиться? Гевин остановился. И это говоришь мне ты? Серьезно? Ты? Карис едва заметно пожала плечами. То, о чем я просила тебя, это было несправедливо. У меня нет на тебя никаких прав. «Между нами нет ничего такого, что удерживало бы тебя от того, чтобы резвиться в свое удовольствие. Ты призма. Тебе должны полагаться какие-то льготы, верно?» «Прошу тебя, Карис, только не говори глупостей. Резвиться?» «Я только...» «Я сделал свой выбор. И этот выбор ты...» «А я говорю тебе...» «А я говорю тебе, заткнись!» В обычное время это заставило бы ее взорваться». Но на этот раз она промолчала. Они продолжали путь в тишине. Безмолвно добрались до лагеря. Молча улеглись спать. Как ни странно, ему удалось заснуть, но снились ему цветные ады и многочисленные братья. Таившийся в нем ужас не дал сну восстановить его силы. К тому времени, как Карис разбудила его нести стражу, за несколько часов до рассвета снег уже растаял. Пока Карис спала, Гевин сидел, погрузившись в размышления. По какой-то причине его неотвязно преследовал образ их мертвого, младшего брата Севастиана. Малыш Севастиан — доброе сердце. Вечный вестник примирения в постоянной борьбе между двумя старшими братьями. На чью сторону? Он бы встал. В войне призм. В этом безумном мире, где Гэвин предположительно должен был иметь... Некую прямую связь с божеством, которого то ли не существовало, то ли оно не заботилось о людях. Его самого заботило только то, чтобы подумал о нем его мертвый младший брат. «Каким бы ты вырос, Севастиан? Быть может, я смог бы убить Гевина и передать бразды правления тебе, и сейчас мир жил бы в мире? Каким бы стал этот мир, если бы не этот трижды проклятый выцветок, который тебя убил?» Синий выцветок. Тоже синий. Что это может значить? Тот самый цвет, над которым Гевин теперь потерял контроль. Этот самый цвет убил Севастиана. Тот самый цвет, из плена которого вырвался Дазан. Совпадение? Да, Гевин. Именно такими и бывают совпадения. Взошло солнце, но в сердце Гевина царила тьма.